Все эти споры потеряют всякий смысл. Роберт Артуа по-прежнему стоял перед возвышением, уперев руки в бока. Итак, насколько я вас понял, кузен крикнул он, освящённые обычаем права женщин на наследование отныне отменяются. Поэтому я прошу вернуть мне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 Порядок престолонаследования Признает права мессира Филиппа как регента и приносит ему клятву в верности. Да, мессиры. Да, лопотал Роберт Клермонский. А Филипп